Поверенный заметил, что цесаревна и сама хочет только ограничиться тем, что советует посланник. Таким образом, Елисавета с своими приближенными уже толковала о том, как, сделавшись императрицию, накажет людей к ней нерасположенных и наградит тех, которые заслужили ее благодарность. Следовательно, надежда сменяла страх, и можно думать, что страх нарочно усиливали перед Нолькином и Шатарди. чтобы отговориться от неприятных объяснений по известным обязательствам, требуемым Швеции. Надежду поддерживала слабость правительства, доказательством которой служил явный ропот, вольнолюбивое суждение о его действиях. Шведская война в народе миролюбивым по преимуществу, как русский, сильно увеличила неудовольствие, которое особенно должно было падать на австриймана, неумевшего сохранить мир. И обычным припевом ропота служило то, что от иностранца нечего ждать хорошего для России, что Астерман брал деньги с иностранных дворов. Шведской войны не было бы, если бы Астерман следовал системе Петра Великого, заключил тесный союз с Францией и Пруссией, тогда нечего было бы бояться ни шведов, ни турок. Теперь шведская война, когда еще не оправились после турецкой, Турки могут опять подняться, пожалуй, поднимутся и персияне, а башкиры и калмыки воспользуются этим, чтобы свергнуть русское подданство. Что же из всего этого выйдет? То, что может быть завтра вместо Антоновича будет на престоле внук Петра Великого? Это уже тем выгоднее, что герцог Голштинский на возрасте через три года может царствовать сам. Недовольные сравнивали настоящее с недавним прошедшим. старствованием Анны с Бероновщиной, и находили возможность отдавать преимущество этому прошедшему. Тогда кодили только двум идолам, а теперь обязаны кодить дюжине. Правительница с своими фаворитами и фаворитками уничтожает то, что делает ее муж со старманом, эти отплачивают тем же. Правительница становится день от дня неприступнее, а цесаревна Елисавета принимает так, что, войдя к ней, не хочется уйти. Хорошего впереди ждать нечего. Правительница не терпит мужа. Часто Юлия Менгден запрещает ему входить в комнату принцессы. Других бегает от дикости. Правда, что дика, и мать ее обибалась за дикость. С одним Линаром не дика. Линар женится на Юлии Менгден, но и Берон женился на девице Трайден. Разница в том, что дети Берона Петр и Карл. Хотя были дети Анны, но до России им не было никакого дела, а теперь, быть может, русский престол достанется Линаровым детям. Но вот война, возбудившая такое неудовольствие, идет успешно. Шведы разбиты при Вильманштранде. Правительство торжествует. Во дворе или советы сильное раздражение против подобных союзников, против Нолькина, который обманул, не сделал ничего. Герцог Голштинского нет при шведской армии, нет манифеста, что шведы действуют в пользу потомства Петра Великого, а манифест имел бы громадный успех. Елисавета обратилась к Шотарди за подробностями о Вильманштраннской битве. Нет ли каких обстоятельств, которыми можно было бы воспользоваться для успокоения ее прилеженцев? Шатарди успокаивал тем, что шведов было очень мало, что не следует приходить в отчаяние от первой неудачи и предполагать, что вдруг можно было сделать все то, что было условлено с Нолькин. В половине сентября Елисавета видела сама Шатарди. Она начала разговор благодарностью Людовику XV за суду двух тысяч червонных подругов. Просила уверить короля, что она во всю жизнь свою постарается доказывать ему свою благодарность и просит его содействия для окончания дела. Шитарди уверял ее в помощи своего короля, но требовал, чтобы она и сама помогала делу, чтобы ее партия и действовала. «Действия моих приверженцев будут безуспешны», — отвечала Елисавета, «пока с шведской стороны не будет сделано всего того, что обещано. Русский народ способен к привязанности и самоотвержению». но его трудно заставить решиться, чтобы побудить его к решительному действию, всего лучше издать манифест, что шведы идут на помощь потомству Петра Великого. Король также должен убедить Швецию, что в ее войске находился герцог Голштинский. Офицеры и солдаты, отправлявшиеся в Финляндию, высказывали на этот счет необыкновенное одушевление. Чтобы оставить их в уверенности относительно присутствия герцога в шведском войске, я говорил им, чтобы не убивали по крайней мере моего племянника. Он возбуждает живейшие беспокойства правительницы, как бы она ни старалась скрывать их. Вот что случилось накануне отъезда Линара в Саксонию. Он присутствовал на совещании бывшим у Остермана. Принц Антон, возвратившись оттуда, сначала все глубоко вздыхал, а потом громко сказал, что напрасно они следовали советом Линара. Эти советы состояли в том, чтобы подвернуть меня допросу насчет тайных сношений с Швецией и во всяком случае заставить меня подписать отречение от престола. Но в этом случае правительница оказалась рассудительнее их. К чему это послужит? – отвечала она также со вздохом. Разве нет там чертёнка, разумея герцога Голштинского, который будет всегда мешать нашему спокойствию? В конце разговора Шетарди спросил Елисавету. Говорила ли ей пять или шесть месяцев тому назад госпожа Каравак, жена придворного живописца, об браке? Елисавета отвечала, что эту женщину действительно бывает у нее, но никогда не имел и случая делать ей подобные предложение. Но какой же это брак? С французским принцем, отвечал Шаторди. Я могу вас уверить, сказала Елисавета, что это пустой слух, нет ни одного слова правды. Вы должны быть тем более уверены в том, что я давно решилась никогда не выходить замуж, и тем менее буду слушать предложение кровак, что было бы неблагоразумно обижать правительницу и ее мужа, потому что я прямо отвергла довольно глупые предложения, сделанные мне принцем Людовиком Брауншвейхским. Это было сказано так определенно, что не представлялось возможности настаивать, писал Шетарди. Французский жених был принц Конти. Толкуюшь Шатарде об осторожности, с какойю обязана была поступать Елисавета под влиянием своего нового положения и слабости правительства, не могла иногда сдерживаться. Так в октябре она не могла сдержаться относительно Остермана, которого считала главным своим врагом, которого боялась как самого умного приверженца настоящего правительства, следовательно, как самого способного повредить ей. Ненависть была слишком велика. Человеку, обязанному всем отцу и матери, и более всех вредившему дочери. Страстная натура брала вверх над благоразумием, заставляющим не высказывать своих чувств. Врагу еще сильному персидский посланник привез дары всем членам царского дома и желал вручить их лично, но ему не позволили этого сделать, относительно Елисаветы. Та сильно обиделся и приписывая дело Остерману, сделала против него жестокую выходку перед гофмаршалом Минихом и генералом Апраксином, которые явились к ней с дарами. Скажите графу Остерману, он мечтает, что всех может обманывать, но я знаю очень хорошо, что он старается меня унижать при всяком удобном случае, что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня подобратья своей не подумала бы. Он забывает, кто я и кто он, забывает, чему он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, что он теперь. Но я никогда не забуду, что получила от Бога, на что имею право по моему происхождению. Эта выходка произвела сильное впечатление, иностранные министры поспешили передать о ней своим дворам.